что человек верит. Как вы думаете, сколько людей здесь верят в катастрофу Монгрова? Но они поверят? Вы уверены? Она посмотрела вокруг, усомнившись на какой-то момент. Вы что, совсем ничего не боитесь? спросила она. Боюсь, но мне жалко, если всё это великолепие исчезнет. Но оно существовало. Значит, что-нибудь вроде этого будет существовать снова. Она засмеялась и взяла его под руку. Если бы я не знала вас так хорошо, мистер Карнелион, я бы ошибочно приняла вас за мудрейшего из философов. Вы льстите мне, милый. Раскатыголосом Монгрово громыхали в шуме болтовни, но речи его были невнятны. И если вы не спасёте себя, Подумайте о знаниях, которые можете спасти, знаниях, унаследованных от миллионов поколений. Железная Офидея в платье из зеленого бархата и парчи скользила рядом с Браннартом Морфеевым, рассуждения которого были очень похожи на то, что говорил Монгров, хотя она явно не слушала мрачного гиганта. С некоторой тревогой Джерик услышал ее слова «Подумайте о знаниях, Я полностью согласна с вами, бранорд. Я собираюсь совершить вояж сквозь время. Знаю, что вы против этого, но я смогу быть полезной вам. Джеррик не расслышал дальнейших слов матери. Пожав плечами, он выбросил их из головы, как один из её мимолётных капризов. Сладкое мускатное око предавался утехами любви с госпожой Кристий. неистащимой наложницей в довольно оригинальной манере. Их переплетенные тела дрейфовали среди других гостей. В другом месте Орландо Чомби, Кимик Рентбрей и О'Кала, инкардинал Халли. сцепились за руки в дружном воздушном танце, в то время как графиня Монте-Карло растягивала своё тело, пока она оказалась 30 футов высотой и почти невидимой. Этот фокус она проделывала для развлечения детей из убежища, собравшихся вокруг неё и смеявшихся от восхищения. Помните, о долге перед нашими предками, состонал Монгров, на некоторое время загороженный от взглядов Джеррик подумал, что тот погребён где-то под неожиданной лавиной голубых и зелёных роз, свалившихся с великоой пигасом галереи доктора Вола Спиона. И перед потомками добавил пронзительный, но чем-то заглушённый голосок: "Джеррик вздохнул. Хоть бы Джэгит вернулся, тогда вся суматоха кончится, я уверен в этом. Скорее всего, его уже нет в живых". сказала она. Вы должны смотреть правде в глаза. Трудно было бы перенести эту потерю. Он был моим лучшим другом. Прежде я не знал никого, кого нельзя было бы воскресить. Смысл слов Монгрова в том, что никто не будет воскрешён после апокалипсиса. Тогда никто не будет чувствовать себя в проигрыше. Они плыли вниз к полу, всё ещё полному слабыми трепыхающимися птенцами ястреба, но многие уже окочурились, поскольку у вакака накока запомитывал на кормить их.